Во дворе таверны красовались четыре гнидых скакуна. Они нетерпеливо переминались с ноги на ногу и иногда пытались укусить друг друга. — Вы что, сдурели? — визгливо вскрикнула я, с ужасом представляя, как моя увесистая тушка будет трястись на этом чуде природы. — Я ж в седле никогда в жизни не сидела! — Научишься, — равнодушно пожал плечами маг. — Где же я тебе карету в такой глухомане раздобуду? «Мне параллельно!» — заорала я. «Во-первых, я на лошадь просто не залезу. Во-вторых, она подо мной рухнет. А в-третьих, если и не рухнет, то я с нее в конце концов упаду и шею сломаю». Ближайший жеребец покосился на меня карим глазом и испуганно всхрапнул, видимо, соглашаясь с тем, что таскать меня будет делом нелегким. «Не драматизируй!» — попытался успокоить меня Леон. Мы поедем тихо. Кони эти выносливые. Ничего с тобой не случится. Вон даже Еринку уже согласился расстаться с большей частью поклажи. Не согласился расстаться, а продал трактирщику. Хвастливо поправил орк и похлопал по карману, в котором что-то звякнуло. И неплохие деньги выручил, между прочим. Хотел на радостях даже твою статуэтку загнать, но Гаяна не дала. И правильно мрачно одобрила я поступок своей рабыни нечего моими боевыми трофеями распоряжаться Так что ждем только тебя, татьяна с улыбкой серийного маньяка повернулся ко мне маг давай время уже поджимает я боязливо обошла скакуна по широкой дуге. тот настороженно следил за мной взглядом и скалил зубы наверное в предвкушении того что собирается сотворить со мной не поеду констатировала я. «Лучше рядом побегу. Мне свое здоровье дороже». «И как ты себе это представляешь?» ехидно поинтересовался маг. «Никак», честно призналась я. «Но еще хуже. Я представляю себя верхом на этом чудище». Конь обиженно повернулся ко мне задом. Я тут же отпрыгнула в сторону, пометуя о том, что лошади именно так и легаются. «Успокойтесь, госпожа, Неслышно подошла ко мне Гаяна, таща мой рюкзак. — Я вас научу. Амазонка положила сверток рядом со мной, а сама направилась к жеребцу. Что-то прошептала ему на ухо и уже через миг запрыгнула в седло. — Видите? — ласково спросила она меня. — Не такие уже они страшные. — Охотно верю на слово, — огрызнулась я. — Но не проси повторить твой подвиг. Не знаю, чем закончились бы наши препирательства, Но вмешался случай. Вдруг земля под ногами ощутимо задрожала от отдалённого топота множества копыт. «Всё!» – прошептал меняясь в лице Ерынк. «Не успели. Эльфы возвращаются. Сначала я даже обрадовалась столь чудесному избавлению от жуткой участи быть загубленной в самом расцвете сил. Потом призадумалась. Всё хорошо в меру. Пьянствовать второй день подряд мне явно не хотелось. Да и печень была жалко. К тому же вдруг городок мучится с похмелья, и на этот раз не будет столь благодушен. А Гаяну ему отдать мне совесть не позволит. И женская солидарность. От страха во мне проснулась небывалая прыть. Я смерила коня недобрым взглядом и разбежалась, вспомнив, как некогда в школе брала препятствия под тем же названием. Около самого жеребца, еще не подозревающего, какую подлянку ему приготовила судьба, неведомая сила оторвала меня от земли, приподняла и бережно опустила в седло. Коня чумело присел на задние ноги, но выстоял. — Это кто еще так балуется? — сердито завертела я головой. — Сердито завертела я головой. — Я, — признался Леон, кидая Гаяни чуть был не позабытый рюкзак, — решил помочь тебе. А теперь скачем, и как можно быстрее. Ты же, Татьяна, просто крепче держись за поводья. А вось оторвемся. Легко сказать «крепче держись». Я пригнулась к шее жеребца и постаралась слиться с его шкурой. Тот перешел на шаг, затем, повинуясь неслышимой команде, бодро побежал за остальными. А я поняла, что мне никогда не стать великой наездницей. Поскольку укачивает... Меня замутило, вчерашний ужин вежливо попросился доружу Единственное, что еще помогало сдерживаться, не хотелось коня обижать. Желудок в такт голубо мерно подскакивал к горлу и медленно опускался, чтобы через миг повторить путешествие. Я была так сосредоточена на своих внутренних ощущениях, что не сразу услышала позади дикие крики. А когда услышала, не сразу поняла, что зовут именно меня. «Татьяна!» — знакомый голос надрывался за спиной. «Да стой же, Татьяна!» «Как будто это в моих силах остановить жеребца! Я даже не знаю, в каком месте у него тормоз!» Леон впереди меня оглянулся на заполошенные вопли и удивленно вытаращил глаза. Затем осадил коня, переходя на шаг. Его примеру последовали остальные члены нашей команды. «Кроме меня, конечно! А что, я виноват, что ли? Не привыкла с дикими животными обходиться!» У меня за всю жизнь только хомяк жил, и тот в итоге сбежал к соседям. Я в гордом одиночестве продолжила путь. Жеребец, видимо, чувствуя мое бедственное положение, издевался, ощутимо прибавив ходу. — Помогите! — вместо крика родилось какое-то жалкое издавленное сопение. — Я же сейчас упаду! — Я спасу тебя, Татьяна! — голос ощутимо приблизился. Я попыталась обернуться но шею намертво заклинило, как, впрочем, остальные части моего тела. От ужаса даже тошнота пропала, только и оставалось, как со всей силы, вцепиться в поводья, так что пальцы занемели, и молиться всем известным богам мировых религий, чтобы те смиловались над горемыкой. Боковым зрением я заметила черную стелющуюся над землей тень, Через миг она прыгнула, каким-то немыслимым образом кувыркнулась в воздухе и мягко приземлилась на крупнечасного несчастного жеребца. Тот испуганно заржал и понесся во весь опор, а непонятное создание обхватило меня на удивление сильными руками, мягко отбирая поводье и что-то мелодично прошептало обезумевшему животному. Конь раздраженно дернул ухом, но прислушался, потом и вовсе успокоился и остановился. — Татьяна! — ласково прошептал мне спаситель. «Почему же ты убегаешь от меня?» Я попыталась было обернуться, чтобы разглядеть храбреца, но вместо этого лишь всхлипнула и зарыдала в голос от пережитого. Невидимая сила вновь подняла меня и бережно пустила на траву, а я ревела белугой, размазывая сопли по щекам. «Что с тобой?» — спрыгнул с коня ко мне мужчина. «Ты ушиблась?» Я подняла голову и лицезрела перед собой градука, который был в таком странном облачении, что слезы сами собой высохли у меня на глазах от изумления. Возле меня высился здоровенный детина, наряженный в розовенькие панталончики с веселенькими оборочками. Да вместо рубашки слюнявчик, вроде тех, что повязывают маленьким детям перед едой. В тёмной густой шевелюре разноцветные бантики. «Что это с тобой?» — спросила я икнув. «Нравится?» — радостно переспросил эльф. Я поперхнулась, судорожно пытаясь придумать достойный ответ. «Бежать к городу -ка как-то не хотелось. Вот он как ловко коней на скаку останавливает». «Специально для тебя старался». Видимо, сочтя мое молчание за знак согласия, продолжал хвалиться перворожденный. — Ты ж мне вчера что сказала? — Что? — с трудом выдавила я. Продолжить эльфу помешали. На маленькую лесную полянку вихрем вырвалась отставшая кавалькада. Первой ко мне подлетела верная Гаяна. — Госпожа! — кубарем скатываясь со скакуна, подбежала она ко мне. — Это я виновата, не уберегла. Накажите меня. — Отстань. — хмуро посоветовала я. — Если кто и виноват, то моя доверчивость. В жизнь больше никогда на этих животин не сяду. Городук кашлянул, напоминая, что его прервали. Я вновь посмотрела на него, с неохотой отводя взгляд от цвета милейшего принца. — А когда еще жизнь предоставит шанс увидеть два десятка взрослых мужиков, разряженных в шелковые обновки самых диких расцветок? «Детский сад я их вчера, что ли, отправила грабить?» Любезнейшая Татьяна. Эльф неожиданно грациозно опустился передо мной на колено. «Вчера вечером вы сказали мне, что никогда в жизни не разделите постель с человеком, который не будет питать к вам серьезнейших намерений. Я отдумал всю ночь и, наконец, решил, что вы — единственная женщина, которая может сделать меня счастливым. Поэтому здесь в торжественной обстановке я предлагаю вам стать моей женой. А-а, причинула я не знаю, что ответить, и тоже почему-то перешла на вы. Но, наверное, ваши родители будут против такого неравного брака. Мне плевать. Яростно воскликнул наследный принц, грозно сжимая кулаки. Престол мне все равно не светит, а у отца достаточно сыновей, которые без труда заключат выгодные короны партии. И пусть маются с нелюбимыми всю оставшуюся жизнь. Мне важнее личное счастье. иградок с чувством обслюнявил мою руку. Я вежливо одернула и постаралась как можно более незаметно вытереть об тренировочные штаны. Глубоко уважаемый жених. — промямлила я, пытаясь протянуть время. — Позвольте сначала узнать, почему вы одеты в столь странные одежды? — Это ритуальное деяние, — с готовностью ответил эльф. — Обычай лет нам делать предложения в церемониальных шелках, как это заведено испокон веков. Вот поэтому мне пришлось вчера так срочно покинуть вас, любимая. Я скакал всю ночь до своего замка, чтобы получить возможность сделать предложение по всем правилам. Я опять икнула и растерянно посмотрела на мага, мысленно прося совета. Конечно, быть женой наследного принца темных эльфов почетно. Но когда еще к королем станет? Если вообще станет. что ты неохота во имя призрачной надежды когда-нибудь на старости лет зайти на престол эльфов, отказываться от императорского трона. «Если ты мне откажешь», — эльф, уловив мои сомнения, моментально сменил тон на угрожающий, «то я не знаю, что сделаю. Пойду и утоплюсь. Повешусь, брошусь на меч. Вызову дракона на бой и выйду безоружным. В конце концов, брошусь в чан с кипящей смолой». «Не надо». Выдавила я из себя впечатленное количеством изощрённых способов смерти, которые знал городок. Можно мне сначала немного подумать? — Конечно, любимая. Счастливый перворожденный перворождённый поднялся с колен и протянул мне руку, помогая встать с холодной земли. — Ради тебя я готов ждать вечность. Ну, может, не совсем вечность, но неделю уж точно. — Сколько? — Возмутилась я. «Знаешь что, любезнейший, я ведь как-никак себе мужа на всю жизнь выбираю, а не просто побаловаться да разбежаться. Мне надо присмотреться, поговорить. Вдруг ты во сне храпишь. И буду я потом по ночам маяться до самой старости и смерти». «Я не храплю», — обиделся городок. «Только ради себя. Две недели. И ни дня больше». «Одну секундочку, принц». Не выдержав, вмешался ли он? — Прошу, позвольте мне переговорить с Татьяной по очень важному поводу. — Позволяю, — разрешил эльф. — Только не вздумай приставать к моей невесте, а то руки-ноги переломаю. Маг что-то возмущенно хрюкнул, но промолчал, а потом крепко взял меня за локоть и потащил в сторону. Надежно спрятавшись от чужих ушей и глаз за раскидистым орешником, он повернулся ко мне и дал волю гневу. «Ты что, совсем сдурела?» — прошипел он. «Какой принц? Тебя император ждет!» А что мне делать оставалось? Мирно поинтересовалась я, чувствуя, как внутри все закипает от гнева. Он же повеситься решил. Знаешь, может, я и страшная. Может, я и выпить не дура. Но человеку просто так погибнуть не дам. «Он не человек!» Чуть ли не в полный голос зарал маг. Затем, спохватившись, продолжил более тихо. И не стал бы он ничего с собой делать. Если бы каждый эльф от несчастной любви вешался, их бы просто не осталось. Сочнил бы с десяток печальных баллад и успокоился бы. «Без разницы», — огрызнулась я. «Проверять не хочу. Вдруг градук неправильный какой-то эльф. Вдруг и в самом деле один на один с драконом драться пойдет? Эх, призадумался маг. А что делать-то тогда? Он теперь не отвяжется. Может, Гаяну ему впарить как-нибудь? Вот что, окончательно разозлилась я. Ты моими рабами не раскидывайся. Ими я сама как-нибудь распоряжусь. Придется ехать с Градуком в замок. А там придумаем, что делать. Может, я ему на второй день надоем, и он от меня отстанет. А я уж обещаю сделать все возможное, чтобы Градук от меня первым отказался. Устрою ему такую райскую жизнь, что через день взвоет и отпустит на все четыре стороны. Или сомневаешься в моих возможностях? Маг смерил меня внимательным взглядом, прикидывая что-то в уме, и тяжко махнул рукой. — Ладно, — прошептал он, — в крайнем случае сбежим через недельку. До дня осеннего солнцестояния все равно до столицы успеем добраться. Пара недель тут ничего не значит. Только давай договоримся. Про императора ни слова. — Понятное дело, — хохотнула я, — вдруг градук меня сразу в темницу заточит, если узнает, что я другому в жены предназначена. Орка, предупреди, чтобы язык не распускал. С Гаяна я сама переговорю. На этом мы договорились. Когда мы вернулись к честной компании, меня пробил холодный пот. Это что же значит? Вновь на лошадь забираться? После того, как она меня чуть не угробила? Ну уж нет. Все мои опасения я не замедлила высказать эльфу который стоял подле меня, улыбался, словно умалишенный, и периодически пытался припасть к моим ногам. «Не беспокойся, дорогая. От радости градук чуть не запрыгал. Я повезу тебя перед собой. Тебе больше нечего страшиться». Несчастный жеребец разумно покосился на нашу сладкую парочку и закатил глаза, будто намереваясь рухнуть без чувств. «Конечно, я и одна-то не пушинка». А уж вместе с принцем и подавно. Бедному животному оставалось только посочувствовать. В принципе, так ему и надо. Будет знать в следующий раз, с кем связаться надумал. Как оказалось, я слишком рано злорадствовала над скакуном. Ибо у наследного принца было свое средство передвижения, которое он намеревался разделить со мной. Представьте себе волка. А теперь увеличьте его «Раз к в десять, до размера быка, при к этому клыкастую пасть, неаппетитно истекающую слюной, и крайне дружелюбную ухмылку. Неудивительно, что мой жеребец понес. От такого зверя я сама бы в припрыжку рванула и, вполне вероятно, обогнала бы любого скакуна. Все мои робкие намеки на то, что в такую прекрасную погоду было бы неплохо прогуляться, размять косточки, самым решительным образом были пресечены, и меня без спроса водрузили на спину страшного животного. Волчара изумленно обернулся и обнюхал меня, видимо, размышляя, достаточно ли я лакомый кусочек для него. «Тронешь в лоб звезда, ну!» — показала я ему увесистый кулак. Тот с редким ехидством оскалился, демонстрируя внушительных размеров пасть. «Не бойся, Татьяна!» — осторожно сел позади меня городок. «Какоша смирный! Он просто еще маленький, поэтому и любопытен без меры. Подрастет, станет более спокойным и невозмутимым». Я закашлялась, попытавшись представить себе, куда этому монстру дальше расти. Воображение отказало сразу же. «Может, и к лучшему». И так слишком много потрясений. А я ведь всего второй день в чужом мире. И даже страшно представить, что дальше будет. И мы неспешно поехали в сторону загадочного эльфийского замка.